«Продолжайте ваш рассказ», — коротко сказал Холмс. «Ну, мы внесли его в крепость, Абдулла, Акбар и я. И тяжел же он был, несмотря на небольшой рост». Магомед Синк остался сторожить дверь. Мы пронесли его к уже приготовленному месту. Оно было несколько в стороне, там, где извилистый коридор ведет к большой пустой зале, кирпичные стены которой почти совсем обвалились». Земляной пол опустился в одном месте, образовав естественную могилу. Там мы и оставили купца Ахмета, прикрыв его обвалившимися кирпичами. Покончив с этим, мы отправились назад, к ящику. Он лежал там, где бросил его Ахмед при первом нападении. Ключ спускался на шелковом шнурке с ручки шкатулки. Мы открыли ящик. И свет фонаря упал на такое собрание драгоценностей, о котором я читал и мечтал, лишь когда был маленьким мальчиком в Першере. Блеск их ослеплял глаза. Налюбовавшись вдоволь, мы вынули их и переписали. Тут было 143 бриллианта чистейшей воды, и между ними один как кажется, называемый Великим Магометом, как говорят второй по величине бриллиант на свете. Затем 97 очень хороших изумрудов и 170 рубинов, из них некоторые очень маленькие, 40 карбункулов, 210 сапфиров, 61 агат и большое количество Берилов, ониксов, кошачьего глаза, бирюзы и других камней, названия которых я узнал только впоследствии. Кроме того, тут было около 300 прекрасных жемчужин, из которых 12 украшали собой золотую диадему. Между прочим, этих жемчужин не оказалось в ящике, когда я снова нашел его. Пересчитав наши драгоценности... Мы положили их обратно в ящик и отнесли к воротам, чтобы показать Сингу. Затем мы снова торжественно поклялись стоять друг за друга и хранить нашу тайну. Мы согласились спрятать нашу добычу в безопасное место, пока страна не успокоится, и затем разделить ее поровну. В настоящее время не стоило делить камни, Так как появление у нас таких драгоценностей вызвало бы подозрения, а в крепости не было места, где мы могли бы держать их в тайне. Поэтому мы отнесли ящик в ту же залу, где мы спрятали тело, и там, под кирпичами, в сохранившейся стене, мы проделали отверстие и положили туда наш клад. Мы крепко запомнили это место, и на следующий день я начертил четыре плана для каждого из нас а внизу поставил знаки четырех, так как мы поклялись, что всегда будем действовать один за другого, чтобы никто не имел преимущества. Эту клятву я сдержал, в чем могу поклясться, положа руку на сердце. Мне нечего говорить вам, господа, чем кончилось индийское восстание. После того, как Вильсон взял Дели, а сэр Колин освободил Лукнау, дело было проиграно. Свежие войска пребывали постоянно, и наносогиб бежал за границу. Летучий отряд под начальством полковника Гритхада явился в Агру и очистил город от мятежников. Спокойствие, казалось, водоворилось в стране, и мы четверо стали надеяться, что приближается время, когда нам можно будет безопасно уйти с нашей добычей. Но все наши надежды рассеялись в одно мгновение. Нас арестовали, как убийц Ахмета. Вот как это случилось. Когда Раджа отдал свои драгоценности в руки Ахмета, он сделал это потому, что знал его как верного человека. Но восточные люди очень подозрительны. Поэтому что же сделал Раджа? Он взял другого, еще более верного слугу и заставил его шпионить за первым. Второму слуге было приказано никогда не выпускать Ахмета из виду, и он следил за купцом, как тень. И в ту ночь он пошел за ним и видел, как он вошел в ворота. Конечно, он подумал, что Ахмед нашел приют в крепости и сам попросился туда на следующий день, но не нашел и следа Ахмета. Это показалось таким странным слуге, что он рассказал одному из сержантов, а тот довел это до сведения коменданта. Быстро сделали обыск и нашли труп. Таким образом, как раз в то время, когда мы считали себя в безопасности, мы все четверо были схвачены и привлечены к суду за убийство. Трое из нас обвинялись потому, что стояли на часах у ворот, а четвертый на том основании, что его видели в обществе убитого. На суде, Ничего не упоминалось о драгоценностях, потому что Раджа был свергнут и изгнан из Индии, так что о них некому было заботиться. Убийство же было очевидно, так же, как и то, что мы были причастны к нему. Трое сейков были приговорены к каторжным работам, а я к смерти. Но потом приговор был смягчен, и меня приговорили к такому же наказанию, как и товарищей». В странном мы очутились положении. Мы были прикованы цепями друг к другу. У нас было мало вероятности выбраться на свободу. А между тем каждый из нас обладал тайной, воспользовавшись которой мы могли бы жить во дворцах этого сознания было достаточно для того, чтобы грызть сердце человека, принужденного выносить пинки и побои всякого надсмотрщика. Есть рис и пить воду, когда ему стоило протянуть руку, чтобы получить громадное состояние. Было от чего сойти с ума? Но я всегда был очень упрям, и потому молчал и поджидал удобного времени. Наконец, оно, казалось, наступило. Меня перевели из Агры в Мадрас, а оттуда на остров Блэр, один из андаманских островов. В этом поселке бывает много белых сыльных, а так как я с самого начала хорошо вел себя, то скоро очутился в несколько привилегированном положении. Мне дали хижину в Хоптауне, маленьком местечке на склоне горы Гэриэнд, и я часто оставался один. Это была печальная местность, грозившая лихорадками и кишевшая за нашими просеками дикими туземцами-людоедами, всегда готовыми бросить ядовитую стрелу. Приходилось копать землю и заниматься другими работами, так что дела хватало на целый день. Но по вечерам у нас бывало немного свободного времени. Между прочим, я научился у хирурга составлять микстуры и несколько познакомился с его искусством. Все это время я искал удобного случая для бегства. Но место это лежит в тысячах миль от всякого другого, а ветры на море дуют или очень слабо, или их вовсе не бывает. Так что выбраться оттуда очень трудно. Хирург, доктор Сомертон, был веселый молодой человек, спортсмен. Другие молодые офицеры собирались у него по вечерам и играли в карты. Комната, служившая аптекой, была рядом с гостиной доктора, куда выходило маленькое окно. Часто, чувствуя себя одиноким, я тушил лампу в комнате и, стоя там, слушал разговор офицеров и смотрел на их игру. Я сам люблю играть в карты, и наблюдать за ними было почти так же приятно, как играть. Тут были майор Шольто, капитан Морстен и лейтенант Брумли Броун, командиры туземных войск. Сам доктор и два или три тюремных надзирателя. Опытные игроки, ведшие осторожную, хитрую игру. Славная была партия. Скоро меня поразила одна странность. Офицеры всегда проигрывали, а штатские выигрывали. Заметьте, я не говорю, что игра велась нечисто, но как-то постоянно случалось так. Эти тюремщики только и делали, что играли с тех пор, как поселились на Андаманских островах, и каждый из них отлично знал манеру игры другого, а офицеры играли только для того, чтобы убить время, и бросали карты, как попало. Вечер за вечером офицеры становились все беднее, и чем беднее они становились, тем более они играли. Хуже всех дела шли у майора Шольто. Сначала он расплачивался бумажками и золотом, а скоро стал давать векселя на большую сумму. Иногда он выигрывал немного, и это подбадривало его, а затем счастье снова, упорнее прежнего, отворачивалось от него. Целыми днями он ходил, словно мрачная туча, и стал пить более, чем следовало. Однажды он проиграл больше обыкновенного. Я сидел в своей хижине, когда мимо нее, спотыкаясь, прошел майор Шольта с капитаном Морстоном по дороге к себе. Они были неразлучные друзья. Майор горячо говорил о своем проигрыше. «Все кончено, Морстон», — проговорил он в ту минуту, как они поравнялись с моей хижиной. «Мне придется подать в отставку. Я погибший человек». «Глупости, дружище», — ответил капитан, ударяя его по плечу. «И у меня дела плохи, но...» Вот и все, что я слышал. Но эти слова заставили меня задуматься. Дня через два майор Шульта прогуливался по берегу. Я воспользовался случаем и подошел к нему. «Я хочу спросить вашего совета, майор», — сказал я. «Ну, что такое смоль?» — проговорил он, вынимая изо рта трубку. «Я хотел спросить вас, сэр, кому, собственно, надлежит передать спрятанный клад». Я знаю, где находится добра на полмиллиона. И так как не могу сам воспользоваться им, то и подумал, что, может быть, лучше всего передать его надлежащим властям. Тогда, может быть, мне смягчат наказание». «Полмиллиона, смоль?» Задыхаясь, проговорил он и пристально посмотрел на меня, как будто желая убедиться, не шучу ли я. «Да, сэр, в драгоценных камнях и жемчужинах. Они лежат так, что всякий может их взять». И самое странное во всем этом, что настоящий владелец осужден на изгнание и не имеет прав на имущество, так что оно принадлежит первому встречному. «Правительству, Смоль, правительству!» Но он сказал эти слова, заикаясь, и я понял, что поймал его. «Так вы думаете, сэр, что я должен уведомить главного губернатора?» спокойно спросил я. «Ну-ну, не делайте ничего необдуманного, а то придется раскаяться. Я выслушаю вас, Смоль. Сообщите мне все факты». Я рассказал ему всю историю, только немного изменив ее, чтобы он не мог найти место, где зарыт клад. Когда я окончил свой рассказ, он остановился как вкопанный и задумался. По судороге, сводившие его губы, я видел, что в нем происходит сильная борьба. «Это очень важное дело, Смоль», — наконец проговорил он. «Никому не говорите ни слова, а скоро я снова повидаюсь с вами». Через два дня он пришел ко мне в глухую ночь со своим другом, капитаном Морстоном. «Я хочу, чтобы капитан Морстон выслушал эту историю от вас самих, Смоль», — сказал он. Я повторил сказанное мною раньше. «Как кажется, правда», — сказал майор. «Можно начать дело». Капитан Морстон утвердительно кивнул головой. «Слушайте, Смоль», — сказал майор, — «мы с приятелем переговорили и пришли к заключению, что ваша тайна вряд ли касается правительства, а скорее ваше личное дело, которым вы, конечно, можете распорядиться, как считаете нужным. Ну, теперь вопрос, какую цену просите вы за нее? Мы могли бы принять участие в этом деле или, по крайней мере, ознакомиться с ним, если бы нам удалось сговориться». Он пытался говорить хладнокровным, беспечным тоном, но глаза его горели от волнения и алчности. «Ну, что касается этого, господа», — отвечал я, также стараясь прикинуться хладнокровным, но чувствуя себя сильно взволнованным. «Человек в моем положении может предложить только одно условие. Я хочу, чтобы вы помогли освободиться мне и моим трем товарищам». Тогда мы возьмем вас в компаньоны и дадим вам пятую часть, которую вы и разделите между собой. «Хм», — сказал он, — «пятую часть? Это не очень соблазнительно». «Придется по пятидесяти тысяч на каждого», — сказал я. «Но как вам освободиться? Вы знаете, что просите невозможного?» «Нисколько», — ответил я. «Я обдумал все до мельчайших подробностей». Единственное препятствие состоит в том, что у нас нет лодки для путешествия и провизии на долгое время. В Калькусе или Мадрасе множество маленьких яхт и яликов. Привезите оттуда лодку. Мы сядем на нее ночью, и если вы высадите нас где-нибудь на берегу Индии, вы выполните свою часть условия. «Если бы вы были один», — сказал он. «Никто или все», — ответил я. «Мы поклялись в этом. Все четверо должны действовать заодно». «Видите, Морстон», — сказал майор. «Смоль — человек, умеющий держать слово. Он не покидает своих друзей. Я думаю, мы можем поверить ему». «Это грязное дело», — ответил капитан. «Но, как вы говорите, эти деньги помогут нам избежать отставки». «Ну, Смоль», — сказал майор. «Я думаю, мы можем попробовать принять ваши условия». Сначала, конечно, нужно убедиться в истине рассказанной вами истории. Скажите мне, где спрятан ящик, и я возьму отпуск и поеду в Индию на лодке, которая каждый месяц отправляется за сменой, и разузнаю все дело. «Не так скоро», — сказал я, становясь холоднее по мере того, как он распалялся. «Я должен получить согласие моих товарищей. Говорю вам, что у нас четверых все одно. «Глупости!» — крикнул он. «Что за дело трем черным до нашего договора?» «Черные или синие?» — сказал я. «Я с ними, и мы все заодно». Ну, дело окончилось вторым свиданием, на котором присутствовали Магомед Синг, Абдуллахан и Дост Акбар. Мы переговорили обо всем и, наконец, пришли к соглашению. Мы должны были дать офицерам план известной части крепости Агры и отметить место в стене, где был скрыт клад. Майор Шольта должен был поехать в Индию, чтобы убедиться в правдивости нашей истории. Если бы он нашел ящик, то должен был оставить его на месте и выслать маленькую яхту и провизии для путешествия к острову Рутленд, куда мы пробрались бы, а затем вернуться на службу. Затем попросит отпуск капитан Морстон, встретит нас в Агре, и там мы произведем окончательный раздел драгоценностей, Причем он возьмет и долю, приходящуюся мое. Все это было закреплено самыми торжественными клятвами. Я просидел целую ночь за бумагой и чернилами, и к утру у меня были готовы два плана, подписанные знаком четырех. То есть Абдулой, Акбаром, Магометом и мною». «Ну, господа, я надоел вам с моей длинной историей. И знаю, что мой приятель, мистер Джонс, жаждет упрятать меня за решетку. Буду краток, насколько возможно». Негодяй Шольта уехал в Индию и не возвратился оттуда. Капитан Морстон показал мне вскоре его фамилию в списке пассажиров одного из почтовых пароходов. У него умер дядя, оставивший ему состояние, и он вышел в отставку». Несмотря на это, он не побрезговал так обойтись с нами пятерыми. Морстон вскоре после того отправился в Агру, и, как мы и ожидали, увидел, что клад исчез. Подлец украл все, не выполнив ни одного из условий, ради которых мы открыли ему нашу тайну.